Глава 16. Брат Пьерский сделал краткий вступительный обзор в профессорском стиле. Весьма неопределенно, как импрессионист наметил общие положения, на которых был намерен остановиться, а потом приступил к делу. На этом этапе он перешел с местного наречия на высочайший, чистейший диалект бубонной чумы, на котором изъяснялся с французским акцентом, во всяком случае сходным по звучанию. На диалекте бубонной чумы принято говорить при всех королевских дворах планеты Блицовского. А в последнее время он стал и языком науки, ибо обладал несколькими высокими достоинствами, в том числе точностью и гибкостью. Замечу, кстати, что научное название всех разновидностей микробов на этом языке – суинг. Каждый микроб – суинг, каждая бактерия – суинг и так далее. Как на Земле немец, индеец, ирландец и люди других национальностей называются словом «человек». Начнем сначала, сказал брат Перский. Огромная планета, которую мы населяем, где учреждены наши демократии, республики, королевства, церковные иерархии, теократии, олигархии, автократии и прочая суета-сует была создана для великой и мудрой цели. Ее сотворение – не случайность. Оно, стадия за стадией, продолжалось согласно тщательно разработанному систематизированному плану. Планета была создана для великой цели. Какова же была цель? дать нам дом именно дом а не среду обитания не балующую нас комфортом планета была задумана как дом полный всяческих удобств и разумных трудолюбивых низших существ призванных обеспечивать нам эти удобства каждый микроб сознает сказанное мной каждый микроб с благодарностью помнит об этом а если микроб и кичится немного своим высоким положением слегка тщеславится своим величием и превосходством то это простительно И то, что микроб с собственного единодушного согласия украшает себя державным титулом «Венец творения», тоже простительно, ибо куда надежнее присвоить себе титул, чем выставить свою кандидатуру на выборах и, возможно, провалиться. Итак, планета создавалась с определенной целью. Сразу ли после создания ее отдали во владение микробом? Нет, они погибли бы с голоду. Планету надо было приспособить для них. Что это был за процесс? Давайте создадим маленькую планету в воображении и посмотрим. Берем Землю, рассыпаем ее. Представим себе, что это сад. Создаем воздух, увлажняем его. Воздух и влага содержат необходимую для жизни пищу в виде газов. Пищу для растений, которые мы намерены вырастить. Добавляем в почву и другую пищу для растений. Калий, фосфор, нитраты и тому подобное. Пища в изобилии. Растение поглощает ее, накапливает энергию. Вырывается из семян, растет. И вот уже наш сад полон злаков, ягод, дынь, овощей и всевозможных вкусных фруктов. Пищи столько, что может прокормиться не только венец творения, но и лошадь, корова, другие домашние животные саранча, долгоносик и прочие вредные насекомые. Создаем их и приглашаем к столу, а за ними льва, змею, волка, кота, собаку, конюка, грифа и им подобных. Итак, созданы хищники. Но время для них неблагоприятное. Не могут же они питаться растительной пищей. Им приходится жертвовать собой ради великого дела. Они мученики, хоть и недобровольные. Без пищи хищники погибают. На этой стадии создаем суинков. Они являются на сцену жизни с миссией огромной важности. Суинков несметное количество, потому что от них и ждут многого. Вы представляете, что бы произошло, если бы они не появились? «Всемирная катастрофа! Наш сад исчерпал бы все запасы пищи, скрытой в почве, нитраты и прочие питательные вещества. Ему пришлось бы существовать на скудной диете, получаемой из воздуха, окиси углерода и прочих газах. Он голодал бы все больше и больше, терял бы все больше и больше сил и, наконец, испустив последний вздох, скончался. А с ним все животные и венец творения». Планета превратилась бы в безжизненную пустыню, где не услышишь ни пения птиц, ни рыка-хищника, ни жужжа, ни насекомых, ни других признаков жизни. Моря засохли бы и исчезли, не осталось бы ничего, кроме беспредельных пространств песка и камня. Играет ли незаметный суинг важную роль в системе мироздания? Несомненно. Как назвать его? Каким титулом величать? Сам он, не в пример микробом, скромен и не присвоил себе никакого титула. Дадим ему звание, соответствующее его заслугам. Он лорд-протектор венца творения, спаситель планеты. Давайте посмотрим, как он работает, ознакомимся с его методами. Суинг появляется на сцене, когда ему положено явиться, в свой назначенный час. Микроб прекрасно себя чувствует. Он сыт, и то же самое можно сказать о корове, лошади и любом другом травоядном. А вот тигры, собаки, кошки, львы И прочие хищники подыхают с голоду без мяса. Суинк набрасывается на трупы и экскреции животных, питается ими, разлагает их и освобождает массу кислорода, азота и других столь необходимых растениям веществ. Листья растений усваивают эту пищу, за исключением азота, который они получают позже, благодаря трудам других видов суинков. Все идет как надо, планета спасена. Растения вновь получают питание и буйно разрастаются. Поглощая кислород, азот, растения вырабатывают альбумины, крахмал, жиры и много других веществ. Они попадают в организм животных, которые кормятся ими и растут. Животные, в свою очередь, переваривая эти вещества, вырабатывают различные соединения. Некоторые из них животные выдыхают в воздух, растения улавливают их и поглощают. Другие уходят в экскреции и, восстановленные суинками, снова попадают в растения. Когда животное умирает, суинг разлагает его, высвобождая остальные элементы, и те возвращаются в землю. Таким образом происходит вечный круговорот. Растения поглощают пищу и насыщаются, животные поедают растения и насыщаются. Суинг восстанавливает продукты питания, наполняя закрома для растений. Растения снова поглощают их и передают животным. Ничто не теряется, ничто не пропадает зря. Новых блюд нет. Да, никогда и не было. Меню всегда одно и то же. Роскошное, но неизменное. И сама пища не изменилась с тех пор, как ее впервые поставили на стол при сотворении мира. Ее подогревали, жевали, пережевывали, жевали, жевали, жевали, жевали снова и снова на каждом этапе жизни, в какой бы форме она ни проявлялась. На земле, в воде, в воздухе. С первого дня и до нынешнего. Какой поразительный механизм, какой потрясающий механизм, какая точность, какое совершенство. Чудо из чудес. Я не нахожу слов, чтобы выразить его грандиозность. Теперь исключите суинка из системы мироздания, и что же останется? Камни и песок. Голые камни и песок. Исчезнут леса, исчезнут цветы, исчезнут рыбы в море, птицы в небе. Опустят храмы. Опустеют троны, города обратятся в прах и развеются ветрами. Армии, знамена, приветственные клики, куда все подевалось? Вы слышите звук? Это всего лишь бродяга-ветер. Это стонет бродяга-ветер. А другой звук слышите? Печалью туманится море-лик, кривится горестно-пенный рот. Бьется море о пирсы, зовет корабли, а их поглотила пучина вод. Каков же он? Суинг. Суинг-гигант. Екатерина, принеси оловянную кружку-пинту. Теперь наполни ее до самого края пшеницы. Перед нами фунт. По системе мер веса, принятый с незапамятных времен. Здесь 7 тысяч зерен. Возьми 15 штук. Растолки их в ступке. Смочи кашицу. Скатай шарик. Крошечный шарик получился. Не так ли? Его можно проглотить без труда. Теперь представим, что он полый с маленькой дырочкой, проделанный острием тончайшей иголки. Вообразим, что это дом суинка. Кликнем его и его сородичей. Продолжаем фантазировать. Смотрите, он идет. Процессия движется. Разве можно разглядеть такое крошечное существо? Нет, его можно только вообразить. Считайте же. Раз, два, три. Три индивида. Нет, как их считать? Армиями! Только армиями, в каждой из которых по миллиону суинков. Считайте! Раз, два, три! Я считал, считал, размеренно и монотонно. Счет дошел до сорока. Продолжайте! Счет дошел до семидесяти. Продолжайте! Счет дошел до 90! Продолжайте! Я досчитал до ста. Стоп! Перед вами сто миллионная армия суинков! «Размером с пилюлю -каломили. Снимите шляпу в знак почтения. Стоя приветствуйте его величество Суинка, лорда протектора Творения, спасителя планеты, хранителя всего живого. Так будет ли ему даровано прощение? Обращенный в дух, воспарит ли он с нами в край вечного покоя, где сможет, наконец, сложить усталые руки и отдохнуть от трудов, исполнив свой долг, завершив свою миссию? Как вы думаете?»